Глава девятая. Они ждали ещё двое суток, пока интересующая их машина прошла. Они лежали в тесных убежищах, скрючившись наподобие знака вопроса, наблюдая за дорогой сквозь узкие амбразуры, проделанные в маскировочных стенах. Они прослеживали Каждый мелькнувший в объективе биноклей или приборов ночного видения машину. Не то, не то, опять не то. Лёжа в убежище, они не могли шевелиться, чесаться, вздыхать, отправлять естественной надобности и по той причине пить и есть. Они были слишком близкие к дороге и боялись Неловким движением Или случайным чихом Выдать свое присутствие Они вынужденно терпели жару Ползающих по их ногам Здоровенных муравьев Здоровенных пауков Сплетающих между их Замерших, как две коряги, ног Паутину Они недвижимо ждали Когда их кровью насытится И на колец улетит комар Минуту назад севший на руку Сохраняли подвижность Только их глаза, вжатые в окуляры бинокля, их зрачки, отсматривавшие объект. Опять не то. Опять. Опять. По дороге нескончаемой верницей двигался автотранспорт, запряжённые в повозки мулы, просто мулы. Люди, тянущие повозки, просто идущие люди. Люди разговаривали, смотрели по сторонам. Отбегали на обочину по надобности и ничего не замечали. Не замечали наблюдающих за ними глаз, чужие глаз. Джип, но не сходится номер. Похожий номер, но не джип. Ночами наблюдатели менялись, первые за много часов имея возможность распрямить занемевшие до состояния бесчувственных деревяшек тела к тёплым окулярам оптических приборов, прилипала другая смена опять не ту опять мима мима мима вижу надветил с ближнего НП Кудряшов джип номер есть зафиксировал прохождение объекта прикинувшись обульжником по другой стороне шоссе РЗО точно хон рассмотрел бинокль номер командир и зафиксировал время сворачиваемся Уходили ночью, предварительно уничтожив все следы своего пребывания возле дороги. Уходили тяжело. У кого-то разборобанило поцарапанную случайную колючкой ногу, у кого-то загнила кожа под разорванными мозолями, кого-то мучило ураганное расстройство желудка. Здоровых не осталось. Шли в максимально быстром темпе, не потому что спешили, потому что шли домой, толчася шагом. Десять минут отдых, и снова полчаса шагом. В известной точке подобрали брошенные цинки, которые, как показалось, чуть не вдвое прибавили в весе. И к болоту вышли в полдень. Ныряем сходу, или ждем завтрашнего утра? Ныряем. Теперь им было и проще, и труднее. Проще, потому что они знали, что трясина не бесконечна. Труднее, потому что уже не могли надеяться на легкий путь. — Ерунда! Два дня купания и дома. Спрёнь. — Да брось ты! — Лучше бы они сплюнули и обошли то болото стороной. — Справа триста градусов. — Вижу, родимую. — Удар мачете поперек извивающегося тела. — Справа двести пятьдесят. — Уже заметил. — Уже заметил. Двигались медленно, с трудом нащупывая подошвами ускользающее дно, еле продираясь сквозь переплетение полузатопленных стволов. «Может, перекурим?» «Дойдем до острова, перекурим. Прямо сто девяносто?» «Заметил. Слева двести. О, черт! Что такое? Что случилось?» «Кажется, зацепила тварь ползучая». Идущий впереди лейтенант рубанул мачете, убегающую от него змею, Но было уже поздно. — Куда? — В руку, выше локтя. Главное дело, ведь я ее увидел. Хотел прикончить. Она первая. — Ладно, молчи. Бойцы осмотрелись вокруг. Положить пострадавшего товарища, чтобы оказать ему помощь, было некуда. Кругом была грязь и вода. — Сомкнись, — скомандовал один из них. Бойцы придвинулись, встали плечо к плечу. Ебодня лепострадавшего на согнутые в локтях руки. Командир вытянул из кожаных штык-нож и взрезал рукав дуц вот сволочь, сквозь куртку прокусила. Радуйся, может не всё тебе досталось. Может часть яда на ткань пролилась. На коже тёмнели две маленькие аккуратные дырочки, через которые вошла смерть. Да эти жгут. Кто-то выдернул из штанов поясной ремень. Руку перетянули возле самого плеча. Мгновение посомневавшись, командир приблизил к ране штык-нож. Подергишь? Потерплю, хвалай. Командир воткнул штыря ножа вместо укуса и прокрутил его, расширяя рану. Гадом стал высасывать кровь, сплёвывая её в воду. "Ты, лейтенант, оказывается, урдалак", попытался пошутить пострадавший. "Ты, лейтенант, И замолк, откинувшись головой назад. Из аптечки вытащили противозмеиную сыворотку. Куда её ставить-то? А куда угодно. Шприц тебе вкололи, прямо сквозь одежду. Пострадавший на это уже никак не отреагировал. Так, кажется, это и вышло-то. Как получилось? Рубить оносилки, распорядился командир. Над две жерди бросить и маскалад. Булли затянули наверх и положили на них пострадавшего и взяли носилки разом подняли и поставили на плечи пошли пошли все вместе слевы чтобы не качались носилки маленький отряд бойцов спецназа словно маленький корабль несущий бесценный груз плыл в чавкающей топи тропического болота плыл к берегу К родной пристани, обещавшей спасение.